Наложение щипцов. Больница, в которой я служил отечеству, была гораздо на разные штуки. Эта ее особенность обеспечивалась продвинутым кадровым составом. Кадры, как известно, решают все, кому жить, кому помирать. В феодальную больничную вотчину попал по несчастному стечению градостроительных обстоятельств родильный дом. Он стоял на отшибе, вечно пустовал, и о нем вспоминали редко. Теперь вспомнить пришлось. В одну прекрасную, но холодную зиму туда привезли мою знакомую, о чем я узнал только после того, как ничего нельзя было поправить. знакомая это хорошая, жалко ее, такая немного тургеневская барышня. Ну, родить-то она как-то ухитрилась, несмотря на оказанные услуги. Зато потом младенца окружили заботой. В палате новорожденных было сильно холодно, и дежурная акушерка встревожилась. Ее огромное сердце было так велико, что для мозга, не считая нижних отделов спинного, места уже не осталось. Она решила согреть малышей. Это благородное намерение она реализовала при помощи щипцов для завивки. Подложила поближе, чтоб теплее было. О дальнейшем ожоге шеи и головы, которым и было-то два часа утра до, она сообщила только утром на конференции. В городскую реанимацию за 40 километров малютку доставили только к обеду. На следующий день в больнице срочно собрался Совет Безопасности. Издали приказ 227 «Ни шагу назад». Было решено молчать и стоять насмерть, а роддом вообще закрыть нахер. Одно расстройство с ним. Малютка выжила, заработав колоссальный рубец. Больнице выставили иск на 200 тысяч, но руководство нарядилось в белые и рваные одежды. Завело нечто вроде «Люди добрые, поможите, пожалуйста, сами там и местные». Короче, денег в больнице не нашлось, что, между прочим, было правдой, потому что потом, как я узнал, кассиршу и бухгалтершу обвинили в хищении именно той суммы, которую прочили малютки. Правда, больница клялась обеспечить бесплатное лечение на всю оставшуюся жизнь, но это не проканало, потому что все умные и все понимают. Всем было ясно, что лечение, как и сама жизнь, при таком подходе не затянется. Недавно мне рассказали, что суд завершился». Безжалостное правосудие выкусило из больницы 30 тысяч рублей плюс бесплатное лечение. Малютки благополучно сделали вторую косметическую операцию. Обошлось в 6 тысяч карманных без чека за очень дорогой шовный материал.